Голова 25. -я. Чеканка монет «Ты припозднилась?» — спросил я, войдя в контакт с Лоизой. «Не хотелось снова попасться в лапы щитника?» — ответила девочка. «Нужно было удостовериться, что никто не следит за тобой». «Ты пришла не в первый раз?» «Нет». Ее голос повеселел. «Ты очень мило сопишь во сне, хе-хе!» <смех> Я почувствовал, как мурашки пробегают по моей коже, хотя это было не больше, чем воспоминания. Никаких реальных ощущений в этой тьме испытать невозможно. «Все, что связано с тобой, достаточно жутко», — признался я. «Ты ведешь себя как привидение из фильмов ужасов, только почему-то настроенное дружелюбно. Может, я буду звать тебя Каспер?» предпочитая свое настоящее имя. Серьезно ответила девочка. Ладно. Я захотел махнуть рукой, но вспомнил, что не могу. Я встречался с одним из горцев, Иннокентичем. Несчастные души, раздосадованно произнесла девочка. Значит, теперь ты знаешь, чего я хочу? Сделать из меня нового предводителя горцев? Да? Ведь это еще не все, так ведь? Слишком безобидная правда, чтобы скрывать ее до последнего момента. А ты говорила, что часть сделки я узнаю только когда придет время и должен буду согласиться постфактум. Это все еще так. Все, что мне нужно от девчонки, это то, чтобы она вынудила Ангельскую покинуть тело моей сестры. Поливать я хотел на самые могущественные силы, которые предлагает мне Мираж. Согласиться на условия контракта, в котором один из пунктов Это кот в мешке? Нет уж. Соглашусь только, если она озвучит это самое условие и поможет освободить сестру. Ты можешь помочь мне вытащить душу одаренной из Машки? Поинтересовался я. Могу, ответила она. Пусть это будет бонусом к нашим с тобой договоренностям. Я почувствовал, как заколотилось сердце в груди. Кажется, впервые я осознаю, что почти вернул сестру. Когда? нетерпеливо спросил я. Тебе нужно набраться терпения, коллекционер. Я знаю, как обращаться с непрекаянными душами. Но если умерший, одаренный, уже нашел сосуд, есть только один способ изгнать душу против ее воли. Отправиться на ту сторону. Разочарованно выдохнул я. Девочка помолчала несколько секунд. Герман рассказал тебе? Да. И о том, что он хотел от тебя тоже рассказал. Тем лучше. Детский голосок разнесся по пустоте. Не придется тратить время. Вариант, который внушал мне надежду, в один миг рассыпался как карточный домик. Я думал, что Элоиза поможет мне и тогда, я найду способ отказаться от предложения Германа стать частью его команды. Но теперь выбора не остается. Чтобы спасти Машку, я должен буду отправиться на ту сторону В любом случае. Однако теперь возникает другой вопрос. Авакуму Ионовичу не просто так нужен был проводник. Ясно, что шансов выжить будет больше, если убедить призрака пойти с нами. «Ты будешь проводником в команде Германа?» — спросил я прямо. «Ни за что!» — возмутилась Элоиза. Она явно не ожидала этого вопроса. «Все, кто пойдут, обречены на смерть». «Обещай творить глупостей!» Спокойствие, с которым всегда говорила девочка, резко испарилось. Теперь ее детский голосок звучал тревожно. Она напоминала мне мою племянницу из прошлой жизни. Когда-то видела игрушку в детском магазине. Именно так она и требовала купить ей ее. Но сейчас Элоизе нужна вовсе не игрушка. Что ж, выбора у меня все равно нет. Теперь своим детским голосом ответил я. «Нет, так нет. Соглашаться на контракт со скрытыми условиями я точно не буду». «Не горячись, коллекционер», — вдруг спокойно ответила девочка. «Ведь я еще не сказала, зачем нужна тебе. Помнишь, как ты спрашивал, почему другие одаренные соглашались на мои условия? Сейчас я покажу тебе кое-что». Меня выкинуло из вакуума, в котором мы беседовали. Вернулись все ощущения. Теперь я снова видел девочку с красными глазами перед собой и слышал, как на улице открываются разрывы. Элоиза потянулась ко мне. Сперва я отдернул свою руку, подумав, что мы тут же отправимся обратно в астрал. Но она помотала головой. Тогда я осознал, что энергия, которую я зачерпнул из разрыва прежде, уже кончилась. Я позволил призраку взять меня за руку. Мороз, от которого мурашки побежали по коже, разошелся от этого прикосновения по всему телу. Элоиза подвела меня ко входной двери и открыла замок. «Ты ведешь меня на улицу?» Девочка снова кивнула. «Если бы Элоиза желала мне зла, то прикончила бы еще во сне, в любую из ночей. Значит, принцесса знает, что делает. Стоит довериться». Безумно интересно узнать, почему коллекционеры соглашались на эту мутную сделку. Мы спускались по подъезду. Я старался не издавать звуков, а у девочки миража все движения так были бесшумными. Так очень скоро мы подошли к выходу. Здесь было темно. Самое темное место во всем подъезде. Помню, как я любил обогнать серва с жендосом, спрятаться за эту дверь и напугать, когда они приближались. Иногда выходило стрёмно когда их обгоняла какая-нибудь соседка. Но в целом забава на все времена. Сейчас лоиза остановила меня именно здесь. Она попросила ключи и на побеленной поверхности вычертила одним из них неизвестный мне символ. Прямо на стене. Дотронулась до него. Голубое свечение тут же озарило эту часть подъезда. Оглядевшись, я понял, что это тот самый щит, который защищал мираж, когда я впервые увидел ее. Девочка снова взяла меня за руку, и мы вышли во двор. Души, беспрестанно шатающиеся по двору, тут же обратили на нас внимание. Кто-то быстро, кто-то медленно, но все они через пару минут столпились вокруг. Я видел аристократов, умерших в разные времена. Сейчас кто-то из них стоял в дублете, кто-то в доспехах, одна дама с длинным зонтом и в пышном платье внимательно рассматривала меня, выпрямившись от давления корсета, надетого на нее. Но ни одна душа не могла преодолеть преграду, созданную Элоизой. Девочка подошла к песочнице. Оставив меня у самого края, она принялась что-то делать в ней. «Что ты хочешь мне сказать?» — спросил я. Но Элоиза лишь пырнулась ко мне, поднесла палец ко рту, попросив замолчать. Затем она снова принялась рыться в песочнице. В какой-то момент я понял, что принцесса что-то чертит на замерзшем песке. Чтобы скрасить ожидания, я занялся тем, что начал изучать души вокруг. Мне было интересно поразмышлять над тем, сколько тайн скрывает каждый одаренный, стоящий сейчас на расстоянии вытянутой руки от меня. Ведь если верить тому, что коллекционеры могут говорить с ними, могут принимать их способности, значит... «Я действительно могу быть очень сильным». Вдруг Элоиза вскинула руки. Затем сделала еще несколько движений, пырнулась ко мне и загадочно улыбнулась. В ответ я нахмурился, не понимая, чему она так радуется. Призрак снова взял меня за руку и отвел на несколько шагов. Затем Элоиза вытянула руку перед собой, а ее красные глаза загорелись еще ярче. Словно беспрерывно горящие стоп-сигналы. От движений, которые она сделала, души разлетелись в разные стороны, кроме одной, дамы с зонтиком. Как будто, подчиняясь воле девочки-фантом, одарённой, сейчас ступал в сторону песочницы. Как только душа шагнула внутрь и оказалась по самому центру, в этот же момент в небо ударил красный луч света. Сразу после этого душа исчезла. Глаза Элоизы потухли. Вернее, теперь они горели... Не так ярко. Девочка еще раз улыбнулась и позвала меня за собой. Все еще прячась за голубым светящимся куполом, мы подошли к песочнице. Элоиза сделала несколько услужливых средневековых жестов, уступая мне право взглянуть на результат магии первым. Я подчинился. Когда я подошел ближе, то увидел, что внутри лежит монета, прямо посреди символа, который пару минут назад чертила девочка. А на лицевой стороне монеты впечатан профиль той самой аристократки, дамы с зонтом. Ты хочешь сказать, что без тебя я не смогу использовать свою родовую способность? Мы с Алоизой вернулись домой. Не теряя времени, я зачерпнул из разрыва сил и вошел с призраком в контакт. Ты можешь использовать способности тех душ, которые добровольно отдали тебе свою силу, но без меня ты никогда не сможешь по-настоящему коллекционировать, приручать тех, кто не хочет этого. Значит, я покрутил монету в руке. Все монеты с профилями аристократов, которые сейчас есть на свете, когда-то ты создала их. Для этого понадобилось несколько сотен лет, ответила девочка. Но да. Благодаря моей связи с изнанкой я могу принуждать души. Я задумался. Если иметь возможность забрать любую родовую способность, которая только существует в природе, можно стать неуязвимым. Черт! Мне вообще не будет равных во всем мире, с учетом того, что Элоиза будет служить только мне. Вот почему соглашались пойти на условия мои предшественники. Слишком большое искушение. Однако тот пункт в контракте, который так упорно скрывает девочка, сильно меня смущает. Там может быть что угодно. Собственная смерть, готовность пожертвовать кем-то близким. В итоге все, к чему я стремлюсь сейчас, подписывая этот контракт, возможно, не будет иметь никакого смысла. Наверное, все-таки лучше синица в руках, чем журавль в небе. У меня есть способность моего отца, магия знаков. Зачем мне все остальное? «Нет. Пусть ищет себе другого коллекционера и развлекается с ним. Я пас». «Прости, Лаиза», — ответил я. «Нужно быть либо полным дураком, либо беднягой, загнанным в угол, чтобы согласиться на твои условия». Лицо девочки изменилось. Она явно была в гневе. Я хотел успокоить ее, но принцесса оттолкнула меня с дороги, а сама побежала в другую сторону. Я бросился за ней, но, открыв дверь, Не увидел никого. Призрак исчез. А может, просто затаился за шторами и ждал подходящего момента, чтобы уйти. Тем лучше. Не нужно тратить время на объяснение. Этой ночью я не мог уснуть. Да, тревожное чувство того, что Элоиза еще могла оставаться в моей квартире, не покидало. Но все-таки сейчас меня больше волновали грядущие события. Футбольный турнир, путешествие на ту сторону. Момент, когда я снова обниму Машку и приведу ее домой. Уверен еще немного, я узнаю, как вернуть маму. И вообще, интересно, как она там? Мне стало не по себе, когда я представил, что стою у окна и смотрю на уличный термометр. Наверняка сейчас он показывает что-то вроде минус 10 градусов по Цельсию, где мама ночует в такой холод, в тепле ли, сыта или дрожит от холода. Что она сейчас делает? Решив, что на следующий день я просто обязан съездить и проведать ее, посмотреть хотя бы издалека, у меня, наконец, получилось уснуть. Встав с утра, я быстро потекал гантели, подтянулся на турнике, который соорудил в проходе между прихожей и комнатой, позавтракал и отправился к собору. Я сидел на самой верхней ступеньке лестницы, подложив под себя портфель и смотрел на маму. Она стала выглядеть еще старее. Сейчас, с опущенной на грудь головой, она старалась выше держать руку, но ладонь то и дело падала, отчего мама просыпалась и окидывала своим безжизненным взглядом все вокруг. Меня не признавала. Не только потому, что не помнила. На всякий случай я натянул шарф до самых глаз, чтобы не привлечь к себе ее внимание. Мысленно я разговаривал с мамой. Это было очень странно. Словно пришел на кладбище и делишься на с памятником который слушает, но теперь только олицетворяет человека. Тебе становится легче, хотя тот даже не может ничего ответить. «Потерпи еще немного, мам!» Я шептал свой шарф и пытался сдержать слезы. «Я почти освободил Машку. Я обязательно найду возможность освободить и тебя. Матильда очень скучает. Когда я прихожу, она сначала трется о мои ноги, потом ест и уходит спать в твою кровать». «Ждет! Скоро ты вернешься, я обещаю тебе! Скоро!» Мне было легче уже от того, что на этот раз не все потеряно. В отличие от прошлой жизни, мама еще жива. У меня еще есть шанс все исправить. «Здравствуй, Костя!» Кто-то положил руку мне на плечо. Я вздрогнул и поднял взгляд. Сперва не узнав человека, я продолжил изучать его. Чёткие и густые чёрные усы быстро прояснили память. Это был капитан Троицкий, только в гражданском. Он показал мне идти за ним и медленно зашагал в сторону собора. «Я смотрю, ты многое узнал», — сказал он, — как только мы вошли внутрь. Вокруг сновали бабушки в старых пальто, они подходили к разным иконам, крестились и молили о чём-то своём. «Могли бы рассказать мне всё сразу?» К чему был этот трюк с моим усыплением? ответил я, смотря на то, как священник рассказывает молодой паре о том, как крестить малыша. Честно говоря, я не думал, что ребенок способен повести себя так. Хмыкнул следователь. Как так? Сдержанно? Любой, кого я знаю, первым делом бросился бы к матери. Его бы ничего не остановило, даже угроза для ее жизни. Понимаю, проживая я детство впервые, Меня бы тоже в последнюю очередь волновало то, что говорит мне милиционер. Самое главное для меня было бы поскорее обнять мать. «Ты меня удивил», — добавил Троицкий и похлопал по плечу. «Теперь, когда вы удостоверились в моей адекватности, можете ответить на мои вопросы». Я сунул руки в карманы. «Задавай», — кивнул капитан. «Что вы здесь делаете? Следите за моей матерью?» «Верно. Как давно?» «Мы нашли ее несколько дней назад. С тех пор держим ситуацию под контролем». «Чего вы ждете?» Я спрашивал прямо, не отвлекаясь на посторонние темы. «Словно у меня есть всего несколько минут, чтобы получить ответы на свои вопросы, а затем эта возможность пропадет навсегда». «Я вижу, что ты узнал только часть правды». Он переложил четки в другую руку. «Если честно...» Я только догадываюсь о том, что, вмешавшись в процесс, могу навредить матери. Больше ничего мне неизвестно». Тройский убрал четки в карман, раскрыл свою кожаную папку, достал оттуда лист и протянул мне. Это была копия досье на санитара. «Гипноз — это родовая способность санитара», — сказал он. «В развитии этой магии есть несколько ступеней». Санитар настолько силен, что может зашивать в подсознание потерпевшего определенную цепочку из событий. С этого момента, попадая в ту или иную ситуацию, потерпевший будет вести себя так, как велит ему внутренний голос, в данном случае голос загипнотизировавшего жертву санитара. Я понял. При встрече с тем, кто узнает мою мать, мать должна сделать с собой что-то ужасное? Правильно. Только я не был бы так уверен, что именно с собой, исходя из опыта последних преступлений санитара, жертва может, например, покалечить человека, так или иначе, будет лучше, если нам не удастся задеть те самые струны в голове твоей матери, которые зазвучат голосом преступника. Тогда на что мы надеемся? Из нашего опыта следует, что санитар еще ни разу не обходился каким-то простым сценарием. Он продумывает ходы потерпевшего очень четко. Мы пытаемся догадаться, что за тело, даренное на этот раз. Исходя из этого, и будем действовать. А почему вы просто не можете подключить бюро по расследованию магических преступлений? Нельзя просто обездвижить маму и снять с нее гипноз? Нельзя. Такой сильный гипноз может снять только сам санитар. Весь клан гипнотизеров давно распался, и кого-то с такой родовой магией найти сейчас очень сложно. А при любом постороннем вмешательстве... Я уже сказал, что произойдет. Сильный гипноз может снять только сам санитар или коллекционер душ с его способностью, добавил я про себя. От осознания того, что ситуация заставляет меня вернуться к Элоизе и пойти на ее условия, я тяжело выдохнул и покачал головой. «Не переживай, парень», — сказал капитан. «Мы ищем санитара, и пока это происходит, будем следить за твоей матерью». Все будет хорошо. Я знал, что не будет, если я оставлю это дело вот так.